«Ну что же?» — спросил он. «Бедная, несчастная, как она настрадалась!» — сказала эми «О да, разрази меня, Господь!» — произнёс Джосс, качая головой так, что его щёки затряслись, словно желе. «Она займёт комнату Пэйн, а Пэйн может перейти наверх!» — продолжала эми Пэйн была степенная англичанка-горничная, при особе миссис Осборн. Проводник Кирш, как полагается, ухаживал за нею, а Джорджи изводил её страшными рассказами о немецких разбойниках и привидениях. Занималась она главным образом тем, что ворчала, помыкала своей хозяйкой и грозила завтра же вернуться в свою родную деревню Клэппем. «Она займёт комнату Пэйн», — сказала эми «Вы хотите сказать, что собираетесь поселить эту женщину у себя в доме?» — выпалил майор, вскочив на ноги. «Да, собираемся», — ответила Эмилия самым невинным тоном. «Не злитесь и не ломайте мебель, майор Добин. Конечно, мы собираемся поселить её здесь». «Конечно, моя дорогая», — сказал Джосс. «Бедняжка так намучилась», — продолжала эми Её ужасный банкир прогорел и сбежал. Её муж такой негодяй бросил её и отнял у неё ребёнка. Тут она стиснула кулачки и выставила их вперёд, приняв самую грозную позу. Майор был очарован зрелищем столь отважной воительницы. «Бедная моя девочка, совершенно одна, вынуждена давать уроки пении ради куска хлеба. Как же не устроить ее у нас?» «Берите у нее уроки, дорогая моя миссис Джордж», — воскликнул майор. «Но не приглашайте к себе жить, умоляю вас!» «Вздор!» — фыркнул Джосс. «Вы всегда такой добрый и отзывчивый. Во всяком случае, вы таким были...» «Я изумляюсь вам, майор Уильям», — вскричала Эмилия. «Когда же и помочь ей, как не сейчас, когда она так несчастна. теперь ты и нужно оказать ей помощь. Самый старинный друг, какой у меня есть, и не...» «Она не всегда была вам другом, Эмилия», — сказал майор, не на шутку разгневанный. Этого намека Эмилия не в силах была стерпеть. Взглянув почти с яростью в лицо майору, она сказала, «Стыдитесь, майор Добин» и удалилась из комнаты, захлопнув дверь за собой и за своим оскорблённым достоинством. «Намекать на это!» — воскликнула она, когда дверь закрылась. О, как это было жестоко с его стороны! И она взглянула на портрет Джорджа, висевший, как обычно, в её спальне над портретом сына. Это было жестоко. Если я простила, то ему и подавно следовало молчать. И ведь из его же собственных уст я узнала, какой гадкой и необоснованной была моя ревность, и что ты чист, о да, ты был чист, мой святой, вознёсшийся на небеса. Она прошла по комнате, вся дрожа от негодования. Потом оперлась на комод, над которым висело изображение мужа, и, долго не отрываясь, смотрела на него. Глаза Джорджа, казалось, глядели на неё с упрёком, и взгляд их становился всё печальнее. Давние бесценные воспоминания о краткой пареях любви опять нахлынули на неё. Рана, едва затянувшаяся с годами, снова сочилась кровью. О, как мучительно! Эмилия не в силах была вынести укоризненного взгляда своего мужа. «Это невозможно! Нет, нет!»